48. Разумеется, я во всей этой ситуации никакой проблемы не видел. Да, я работал нищепочем, вытаскивая из карманов мелочь, а управлял небольшим, но процветающим магазинчиком с огромным потенциалом. Для отца Джуна, по большому счету, это не должно было иметь никакого значения. Я бы приносил ему деньги в любом случае. Сейчас я даже мог заработать немного больше. Все, что мне требовалось, лишь немного времени на раскрутку» том, что мне покорится весь хавок, я даже не сомневался. Но отец все равно пребывал в бешенстве. Объяснить это было просто. Он не мог смириться с мыслью, что я нарушил его приказ и поступил не так, как десятки других парней до меня, а подумал собственной головой и нашел другой способ распорядиться своей жизнью. Пока я витал в своих мыслях, отец все это время продолжал что-то говорить, а точнее визжать. О том, чтобы сохранять важность и степенность, он больше и не думал, Он себя не контролировал. «И как ты вообще посмел это сделать? Пусть у тебя нет метки, ты все равно остаешься членом синего клана, членом моей семьи», — визжал он, словно продолжая какую-то мысль. «Это же несмываемый позор. Поганец, ты меня ослушался. Ты нарушил все заветы кланов. Теперь Дон меня уничтожит. Уничтожит. Да любой отец сможет плюнуть мне в лицо». Теперь все стало еще понятнее. Его не просто бесило то, что я поступил по-своему. Он боялся, что если кто-то из других отцов или, например, дон синего клана, кстати, понятия не имею, кто он такой, узнают о том, что один из его парней сделал все по-своему, тогда он, отец Джун, потеряет весь свой авторитет. Это я тоже понимал. Вся иерархия кланов незаконно была построена на силе. И если остальные поймут, что отец Джун ослабил настолько, что больше не может даже своих парней заставить выполнять его приказы, то другие отцы быстро отожмут у него самые лакомые куски его бизнеса. С мотивами я, можно сказать, разобрался. Но гораздо больше меня интересовало, кто же меня сдал. Первыми подозреваемыми, разумеется, были Себастьян и тарш Они работали вместе со мной в магазине лоры и были прекрасно осведомлены, чем я на самом деле зарабатываю. То, что из всех обитателей особняка я ближе всех общаюсь именно с ними, понять было проще простого. Логично, что для того, чтобы узнать обо мне побольше, отец Джун мог попробовать надавить на кого-то из них или сразу на обоих. В том, что при достаточно жестких пытках парни бы меня сдали, я нисколько не сомневался. Пусть у нас и были довольно неплохие отношения, все-таки умирать ради меня они бы точно не стали. Я бросил на них быстрый взгляд. Они стояли в стороне чуть дальше остальных. Бледные, перепуганные, но невредимые, без единого следа пыток. Не похоже, что их принуждали что-то говорить. а все их бледности и спуг вполне легко объяснить. Они просто переживали из-за меня. Или, что более вероятно, за свои собственные шкуры. Ведь они оба, так же, как и я, тоже ослушались отца Джуна и фактически были моими пособниками. Нет, это точно были не они. Значит, кто-то другой. Я оглядел у рожи парней. Они все как один мерзко ухмылялись. Все получали удовольствие от того, что моей жизни угрожала опасность расправы. Из всей толпы выделялись только лица Анны и стоящих рядом с ней девчонок. На них не было злорадства. Сочувствия, конечно, тоже не наблюдалось. Но и смерти, в отличие от остальных, они мне не желали. Тут в голове всплыло воспоминание. Лора ведь говорила, что какой-то парень наблюдал за магазином. Тогда я не придал этому значения. А сейчас начал понимать, что, возможно, он наблюдал совсем не случайно. Следил, собирая информацию, чтобы потом передать ее отцу Джуну. Вот только кто... Я перевел взгляд и уперся в охмуляющуюся рожу Грага. Поймав мой взгляд, он провел пальцем по шее. Вот ведь ублюдок, это был он, он меня сдал. Эй, Хум, ты меня вообще слышишь, идиот? проревел отец Джун. Кажется, до него дошло, что его повизгивание не производят на меня никакого впечатления. Это разозлило его еще сильнее, и он закричал громче прежнего. По своему опыту я знал, что когда все выводы основаны на эмоциях, как сейчас, то пытаться кого-то переубедить – тупой и бесперспективный номер. Но и стоять молчаливой куклой и безропотно принимать все унижения я не собирался. Я был намерен защищаться. «Простите, но мое маленькое предприятие приносит куда больше, чем если бы я шебуршал по чужим карманам». Дождавшись, когда отец на мгновение замолчит, чтобы набрать в легкий воздух, произнес я. «При этом я ничем не рискую. Я занимаюсь честными делами. Шерифу я не интересен и у меня есть хорошие перспективы. Мое дело выгодно не только мне, оно выгодно и вам». Я знал, что это был рискованный шаг». Моя тирада могла как сработать, вырвав отца Джуна из власти страхов и эмоций, так и окончательно меня закопать. Так вот, в этот раз мне не повезло. Полы его бесконечного одеяния содрогнулись, и я даже не успел ничего понять, как они плотно обвели меня и подняли вверх, просто подвесив меня в воздухе. Я не мог пошевелиться, а отвратительные куски ткани продолжали сжиматься, без застенчивого шаря по моему телу. Это ощущение было похоже на то, как Худо из Красного Клана вязал меня своими бесконечными руками в темном переулке. Только в этот раз все было еще более мерзко. от Отканье воняло, а сила, с которой она сжималась, была какой-то нереальной. И все это происходило на глазах у всей семьи. Отец Джун, все так же держа меня в воздухе, приблизился ко мне едва ли не вплотную, прижав свою морду к своему лицу. «Мерзкий хум! Ты считаешь, что можешь мне хамить?» Ты всего лишь жалкий кусок орочьего дерьма. Ты жив только потому, что я позволяю тебе жить. Или ты думаешь, что нас связывает клятва? Что я не могу пришить тебя до дня уплаты долга? О, недоумок, ты сильно заблуждаешься. Я могу все, все, нанять какого-нибудь рубаку с военным опытом, дать ему пару звонких монет, и от тебя не останется и горстки пепла. Ты сдохнешь в грязной подворотне, и никто и никогда не узнает, что там произошло». «Никто никогда не обвинит меня. Я буду чист перед совестью и клятвой. А ты сдохнешь. Ты мог сдохнуть тысячи раз. Тысячи. Но я не хотел этого делать. Нет-нет. Я хотел разыграть весь спектакль до конца. Получить удовольствие от того, как ты погружаешься на дно на моих глазах, бессмысленно пытаясь заработать нужную сумму, и каждый раз ошибаешься, не в силах справиться с непосильным бременем. Я хотел насладиться твоей беспомощностью». А затем, когда ты, грязный тупой щенок, приполз бы ко мне, я подарил бы тебе милосердную смерть. Смерть, что навсегда очистила бы эвок от такой падали, как ты. Но ты не оценил моего благородства. Ты нарушил все устои клана и связался с торговцами. Забыл про заветы семьи, которая приютила тебя. Ты меня предал, и теперь я могу сделать с тобой, что пожелаю». Это была по-настоящему долгая речь. Он читал ее на одном дыхании, словно выступая с пьесы Шекспира на сцене театра. И, надо признать, читал убедительно, по-настоящему пугающе. Парни вокруг замерли в едва ли нерелигиозном экстазе, глядя на отца Джуна. Сейчас он был на вершине своей власти, настоящий король вселенной. Король, что наказывает жалкого червяка, посмевшего пойти против его власти. И, кажется, одной тирадой отец ограничивался не собирался. «И как же ты решил мне отомстить?» Ты выбрал жалкую ловчонку, пыльную и грязную, принадлежащую девчонке, не способной ни на что, кроме как эксплуатировать наследие своего отца. Как ты вообще втерся ей в доверие? Ты же туп бесполезен. Она что, действительно думает, что ты можешь чем-то ей помочь? Тогда она еще тупее тебя». Его последние фразы вызвали настоящий взрыв хохота. «Парни ликовали. Они наслаждались моими унижениями». Благодаря они чувствовали себя более важными и значительными, чем они были на самом деле. Я попытался ответить, но горло было пережато полами его одеяния. О разговорах и речи идти не могло. Я мог только хрипеть. Мой жалкий вид забавлял отца Джуна. Сейчас, когда его морда была в паре сантиметров от меня, я мог видеть, как на ней расцветает сальная улыбка извращенца. Извращенца, который чувствует себя живым, только причиняя боль другим. «Я знаю про тебя все», — прошептал он так, чтобы его мог слышать только я. И смрад его дыхания заставил меня скривиться. «Ты был в доме Вентфортов, маленький мерзкий хум. Что ты делал в доме благородных, а? Что ты там забыл? Я знаю. Ты разговаривал там с Боргом. Что, решил продаться белым, да? Я знаю. Я все знаю. Ты замышляешь против пригревшей тебя семьи и против нашего благородного Дона. Я все ему расскажу». «Он все узнает». Произнеся это, он больше уже не сдерживался. Полы его живого одеяния дернулись, становясь острыми, как ножи, разрезая мою одежду и скрывая кожу. А затем они подняли меня над головой отца Джуна и начали резко опускаться. Я понял, что этот идиот пытался сделать. Он хотел сломать мне хребет. И сейчас я никак не мог ему помешать».